Глава семнадцатая «Я не поняла, почему у Маринеску пустая тетрадь оказалась», — негодовала Лиза во время обеда. «Я сам офигел, когда Лаврентьевна это сказала». Никита тоже выглядел озадаченным. «Ника, вы точно с приходько все сделали?» — прищурилась Лиза. «Да точно! Она при мне писала, а тетрадь я лично вложил в стопку у нее на столе. Фиг знает, что такое» дина молча клевала салат поглядывая на новеньких те сидели чуть в стороне и о чем то оживленно беседовали точнее говорила катя вовсю жестикулируя а он сидел к дине спиной жаль было не слышно хотя и так можно догадаться эта дура наверняка разболтала ему как она вырвала у него страницу да и пусть плевать но вот он неожиданно повернулся и взгляды скрестились ее внимательный изучающий его темный тяжелый дина едва удержалась от того чтобы отвести глаза почему то стало не по себе даже внутри что то дрогнуло впрочем она быстро с собой совладала несколько долгих секунд длился этот их странный диалог безмолвный и напряженный потом ник ее отвлек тронув за локоть дин слышишь Я говорю, наверное, это Приходька очканула. Ключ она могла взять в учительской. Типа к отцу пришла и взяла. Ну или подловила момент, когда кабинет был открыт, да мало ли. Но кроме нее некому. Никто же больше не знал. «Вот коза», — выругалась Лиза, — «я ей вечером устрою». «Да угомонись ты», перебила подругу Дина. «Но какая Приходька? Это я вырвала ваше послание». «Зачем?» В унисон воскликнули Лиза и Никита. Полина лишь вытращилась на нее удивлённо, продолжая жевать. Объяснять им ничего не хотелось, да и вряд ли бы они поняли. «Потому что это тупо», — отрезала Дина. Никита с ней спорить не стал, но как-то сразу скис, а Лиза, конечно, не удержалась. «Ну, естественно», — фыркнула она, — «куда уж нам? Или, может, ты уже не хочешь, чтобы новенького выгнали?» «Переглядываетесь с ним сегодня весь день?» «Дура, что ли?» — возмутилась Дина. «Я же вижу. Ты вон весь обед с него глаз не сводишь. И утром тоже, и вчера, и на уроках. Скажи честно, он тебе нравится? Поэтому ты вырвала страницу?» Никита сразу напрягся, а Дина оторопела, уставилась на подругу. «Ты совсем спятила? Я могу смотреть на кого угодно». И это ничего не значит, но придумать, что мне может понравиться такой, как он, это вообще больную фантазию иметь надо. Ну так-то он не урод. Ни к селу, ни к городу вставила свое слово Полина. И что? Каждый не урод должен мне нравиться, очнитесь, кто он и кто я. С таким, как он, я и рядом не сяду. Но листок ты тем не менее вырвала, обвиняющим тоном произнесла Лиза. И что с этого? А то, что если бы не ты, его бы сейчас чума дрючила. и, возможно, завтра его бы тут уже не было. Скажи честно, пожалела его, да? Да но ну вас к черту. Дина резко поднялась из-за стола, хотела уже уйти, но все же развернулась и высказала. «Да плевать я на него хотела, мне просто Лаврентьевну стало жаль, ясно?» Оставшиеся уроки они с Лизой почти не разговаривали. Ссора с подругой Дину не особо удручала, скорее злила. Больше потому, что такие ссоры последнее время стали случаться все чаще и чаще. А ведь раньше Лиза никогда ничего подобного себе не позволяла. Раньше она лишь неустанно повторяла, какая Дина замечательная. Тогда даже представить было невозможно, что они могли поссориться, что Лиза будет предъявлять ей какие-то претензии, цепляться, обвинять. Однако Дину не столько Лиза беспокоила, сколько новенький. Все уроки после обеда он буквально испепелял ее взглядом. Она и не оборачивалась больше, даже не смотрела в его сторону, но все равно чувствовала, как между лопатками жгло. Это нервировало и мешало сосредоточиться на занятиях, но Дина делала вид, что ничего не замечает. Его не замечает. Последним уроком была физкультура. Занимались в спортзале вместе с десятым классом. Все в одинаковых спортивных костюмах, черных с белыми вставками, и, конечно, эмблемой школы на груди. После разминки девочки выполняли упражнения на брусьях, а парни отрабатывали броски и выбивание мяча друг у друга. Физрук лишь изредка поглядывал на парней, которые с азартом носились с баскетбольным мячом в своей половине зала. И лишь время от времени свистел и давал им короткие указания. Но в основном работал с девочками. Показывал, как надо ставить руки, как правильно держать корпус, страховал. Дина от природы пластичная, гибкая и выносливая. Без труда переняла технику и упражнения выполнила легко и ловко. Да и остальные девочки неплохо справились. Все-таки не первый год их натаскивал Дмитрий Константинович, в прошлом известный легкоатлет. Только Катя не осилила ни единого упражнения, и каждая ее попытка вызывала сначала у девчонок смешки, а потом и откровенный хохот, несмотря на окрики физрука. А когда, не удержавшись, она неловко спрыгнула и грохнулась на колени прямо перед физруком, девчонки и вовсе покатились со смеху. — Двойки всем поставлю! — рассерженно рявкнул физрук. Дина не смеялась. Неуклюжие потуги Кати ее раздражали, а не веселили. А особенно раздражало, что та все время выискивала глазами новенького, будто он мог тут чем-то ей помочь. «Новенький», — подметила Дина, — «оказался гораздо более ловким, чем эта нелепая дурочка». Раньше на физкультуре у них безоговорочно блистал Дима Корбут, но Маринеску ему, похоже, не уступал. «Можно я посижу? Я ногу, кажется, ушибла» пролепетала Катя с таким видом, точно вот-вот расплачется. «Коленки больно?» — нахмурившись, спросил пизрук. «Катя только кивнула. Ступай лучше в медпункт. Идти можешь?» Она снова кивнула и поплелась на выход. А тем временем между Корбутом и Новеньким разгорелась нешуточная схватка. Оба мастерские владели дриблингом, обводные маневры в баскетболе. Разгоряченные, стремительные, они носились по залу с мечом, выбивая его друг у друга с переменным успехом. Катя старалась держаться вдоль стенки, но Корбут, ничего не видя, кроме меча и противника, налетел на нее и сбил с ног. Тут же остановился и испуганно присел на корточки рядом с ней, потом помог встать. Тотчас к ней подлетел и Маринеску, а следом и физрук. «Ой, ну все, хрустальная ваза разбилась», — фыркнула Лиза. «Нет, ну надо же быть такой коровой неповоротливой. Она взялась за брусья и стала на них корячиться, с мученическим видом, изображая Катю. Девчонки снова расхохотались. Дина тоже не удержалась от смешка, но тут увидела, как подруга буквально на глазах переменилась в лице. Проследив за ее взглядом, увидела, как Корбут... Подняв Катю на руки, вынес ее из спортзала. Маринеску вышел за ними. «Ненавижу эту корову, прям трясет от нее», — ругалась Лиза в раздевалке. «Меня тоже она раздражает. Типичная жертва, бедная, несчастная, затюканная, но хорошая и правильная, прям святая. Не люблю таких», — равнодушно отозвалась Дина, переодеваясь после физкультуры. «Так я говорю, надо ее наказать, чтоб знала овца!» «Знала что?» — усмехнулась Дина. «Остынь, Лизок! Оставь бедную овечку в покое! Не в заг же Корбут ее понес, а к медичке!» «Угу, конечно!» — буркнула недовольно Лиза. Но зато они помирились, и во время ужина общались вполне спокойно до тех пор, пока в столовую не пришли Казанцева и Маринеску. Приперлась процедила Лиза, затем обратилась к Никите. «А почему Дима не пошел на ужин?» «Он передо мной не отчитывается». «Вы же вместе живете. «Да его вообще не было в комнате, когда я уходил». Лиза явно хотела еще его попытать, но, поймав насмешливый взгляд Дины, поджала губы. Перевела взгляд на новенькую и скривилась. «Не могу на нее смотреть. Какое же она убожество!» «А меня больше он бесит», — сказал Ник, покосившись в ожидающий Дину. Гопник. «А вы знаете, что Чума решила отложить осенний бал на месяц и совместить его с родительским днем, вмешалась Полина, пытаясь отвлечь друзей. Осенний бал устраивали ежегодно в сентябре, а родительский день — дважды в год в октябре и в марте. Увеселительные мероприятия проводились в Аквиле очень редко поэтому ждали их с нетерпением и готовились к ним с энтузиазмом. А уж родительские дни и вовсе были самыми долгожданными праздниками, так что Полина попала в точку, и Дина и Лиза тотчас переключились с новеньких на не менее волнующую тему. Надоела чума со своими нововведениями, это произвол. А чего бы ей вообще все праздники не объединить в один и отметить их разом в Новый год? Точно! Покончив с ужином, все четверо поднялись и направились к выходу, продолжая обсуждать новость. Боковым зрением Дина заметила, что Катя с Эриком тоже встали из-за стола и пошли за ними буквально в нескольких шагах. Странное дело, но если вчера, позавчера, да даже сегодня утром она легко, без тени смущения, открыто его разглядывала, то сейчас почему-то не могла даже оглянуться. Точнее, могла, конечно, но это внушало какой-то необъяснимый дискомфорт. Отчего-то не хотелось, чтобы он видел, что она на него смотрит, что она вообще его замечает. Хотелось, чтобы думал, что она на него не обращает никакого внимания. Но трудно было не обращать. Вот он просто шел за ними следом. Она этого не видела, но чувствовала. Кожей или спиной, затылком, вообще непонятно как, но чувствовала. Это тоже внушало дискомфорт. Но как от этого ощущения избавиться, она не знала. Тогда Дина подхватила под локоть Никиту и даже почти естественно посмеялась над какой-то его дурацкой шуткой. Тут из-за угла вывернул Дима Корбут и понесся им навстречу. Точнее, в столовую. «Поели уже?» «Блин, а я чуть ужин не прошляпил», — улыбнулся он. «Конечно. А ты где был?» — спросила Лиза. «В бассейне же». На лету не останавливаясь, ответил Корбут и понесся дальше. «Дима, ты...» — оглянулась Лиза, хотела ему что-то сказать, но осеклась. Дина, Полина и Никита тоже оглянулись. Дима остановился перед новенькими, то есть перед Катей. Положил руки ей на плечи, чуть пригнулся, потому что был на полторы головы ее выше. «Ну что? Ну ты как, нормально? Что тебе медичка сказала?» Катя, улыбнувшись, что-то тихо ему ответила. Лиза развернулась и помчалась прочь. «Пойди успокой ее, велела Дина Полине. «А то у меня нет настроения опять слушать ее нытьё. Ты же у нас миротворец». «А ты куда?» — захлопала глазами Полина. «А я прогуляюсь». «Я с тобой», — приобнил ее Никита. Мимо прошествовала Катя и Новенький. Свернули за угол. Тогда Дина скинула его руку и произнесла. «Прости, Ник, но я сегодня буду гулять одна. Без обид, ладно?» потом с улыбкой добавила «Маме хочу позвонить». Про звонок она соврала, конечно. Не будет она больше матери названивать, во всяком случае первой. Та до сих пор ей не перезвонила, только и СМС-ку прислала вчера. Не дуйся, я сейчас нереально занята, позже наберу. На улице уже начало смеркаться. Бродить в потемках не очень-то хотелось, да и погода испортилась. Дождь накрапывал, и ветерок поднялся. Но слушать Лизин на клокотание не хотелось еще больше. Дина посидела на скамье перед центральным входом, пока совсем не стемнело еще и продрогла в придачу. А когда она собралась возвращаться назад, двери распахнулись, и на крыльцо вышел новенький. И снова в груди закопошилось дурацкое беспокойство. Почему так? Она же его не боится, ничуть не боится, несмотря на все его замашки. А такое ощущение, как будто боится. Ну или волнуется? Не понять, в общем. Да ну ерунда какая. Разозлилась Дина, быстро взяв себя в руки. Было бы кого бояться. Однако шаг невольно замедлила, поджидая, когда он уйдет. Не хотелось проходить рядом с ним. Он тоже заметил ее приближение, но встал, как стол перед дверьми. Явно же намеренно. Черт бы его побрал.